Команда Авеасандара. Новый экипаж. 5. 2015 Крылатая пехота – род войск, входящий в состав флота Его Величества и предназначенный для ведения боевых действий на воздушных объектах противника. Крылатая пехота создана королем Аароном Игорендом в 1363 году в составе одного полка для выполнения оперативно-стратегических задач на Венетре. Изначально полк входил в оружейную бригаду штурмовой дивизии первого корпуса высокогорной армии, где и оставался на протяжении чуть более двух с половиной веков. За долгое время количество состав и структура крылатой пехоты не раз изменялись. Своей нынешней формой подразделение обязано королю Роберту и Ларинду, Он включил Гитскую штурмовую, Кириевскую и Третью дивизии в состав флота. Также в состав флота вошли и Венитрийские Белые Совы, полк, ставший легендарным во время Грионской экспансии в 1570-1580 годах и названный в честь своего талисмана – Белой Совы, спасенной в горах от гибели одним из рядовых. Отрывок из вводной лекции «В корпусе ветра». Час спустя лейтенант Юстас Диров определился, кого из пехотинцев отправить с капитаном Лемдекс. Диров хотел понаблюдать, как мисс будет общаться с его людьми, но Леавен Алимант узнал о происшествии на взлетно-посадочной палубе и приказал ему не вмешиваться. Для знакомства с новой командой он выделил каюту предполетного инструктажа. Капитан отвернулась от большой грифельной доски, покрытой тактическими схемами, Искользнула скользнула взглядом по лицам временных членов экипажа Ава Сандара. У всех четверых на груди блестели крылышки воздушной пехоты, одни капральские. Самого мелкого звали Ольг Фалакрис. Рыжий шутник, подставивший лем перед Дировым, сверкнул улыбкой и похлопал себя по форменной рубашке, примерно там, откуда выхватил у капитана револьвер. Заостренные нос и треугольное лицо придавали ему невероятное сходство с лисом. а черные глаза бусины сверкали в весельем и любопытством. Рядом с ним сидел, уложивший Милоша Астазию, Павел Атлит. Громила с обритой головой, массивным подбородком и мимикой гранитного останца. Выше всех и шире в плечах великан больше походил на профессионального боксера, чем на военного. Он откинулся на стуле, скрестив на груди руки и не сводя с лем с совершенно неподвижного взгляда. Даниил Кипула? Худощавый уроженец Гита с сухоженными бакенбардами и лошадиным лицом наклонился к капралу Марку Кройцу и что-то негромко спросил. Державшийся с достоинством истинного горца усатый и мускулистый винитриец, заметил, что капитан на них смотрит, и шикнул на подчиненного. Кипула отстранился, недовольно хлопнув ладонью по подлокотнику. Лем на секунду почувствовала себя неуютно, осознав, что возглавляет чужую группу. Роль лидера, кроме роли капитана Ава Сандара, ей не приходилось выполнять в летной академии. Однако неуверенность быстро отступила. Лем достала из внутреннего кармана жакета серебряные часы и щелкнула крышкой. «До прибытия в Вердич десять часов, семь минут и убегающие секунды. Кто-нибудь из вас бывал в этой маленькой стране с жарким летом?» Пехотинцы переглянулись. «Кипула бывал», — пробосил капрал. верно кипула давно но бывал еще неплохо помню если там ничего не изменилось в смысле по облику и нравам три главных правила капитан облокотилась на кафедру Даниил поднял руку и поочередно загнул большой указательный и средний пальцы кто не шулер, тот мошенник кто не мошенник тот вор кто не вор стреляй первым пока он тебя на тот свет не отправил Ну и еще я бы не советовал заходить в недостроенные кварталы». Стоило Даниилу упомянуть шулеров, Ольг закрутился на месте. На треугольном лице заиграла улыбка, черные глаза засверкали ярче. Лем прочитала в них нечто вроде «О, веселая столица». У нее невольно мелькнуло предположение, что он проигрался дотла и сбежал в крылатую пехоту от долгов. Ольг походил на жулика и авантюриста, а такие люди не рвались на флот. «Лис!» — заметил его оживление Марк. Ольг с невинным видом развел руками, словно интересуясь, что не так, а?» «Ты всё правильно», — сказал Даниил, — капитан отвела взгляд от Лиса. «Но я добавлю к перечисленным тобой правилам ещё одно. Запомните все. Пока вы изображаете экипаж Ава Асандара, то представляете меня и корабль. От вас зависит моя репутация как вольного капитана, понятно?» Услышав утвердительный ответ, она забрала у стоявших рядом Константина Ивина и Вильгельма Горанта несколько сделанных художником Службы государственного спокойствия Альконта портретов. Показывая лица Измаила Чевли и его помощников пехотинцам, Лем еще раз всмотрелась в выведенные рукой профессионала черты. Полноватый темноволосый человек с залысинами на висках — Измаил. Белокурые близнецы с широко раскрытыми за стеклами очков глазами — Адриан и Синье Лангали. Рыжий недотёпом Милош Астазия, усатый Вейс, пара крепких ребят с тяжёлыми челюстями, рабочие со склада. Взяв последний портрет, Лем ощутила, как ярость вновь перехватила горло, узкий подбородок, тонкий нос и волчьи глаза, вспышки двух выстрелов, поплывший мир и крики Константина. Губы капитана беззвучно шевельнулись, «Как бы тебя ни звали, ты должен мне одну жизнь». «Что нам-то делать, капитан Декс?» — спросил Марк. «Не стесняйтесь рассказывать на каждом углу, как эти парни грубо нарушили сделку, и постарайтесь добыть о них побольше сведений. Что узнаете, докладывайте мне, кассу, вигой или грязи. Кричать о моем намерении пристрелить мистера Чевли разрешается во всю мощь легких». «Слышал?» — Даниил повернулся к Павлу. «Пообещал выбить зубы, делай». Великан в ответ лениво двинул могучим плечом. «Молодцы!» — усмехнулась Лем. «Никто не может безнаказанно обманывать самого быстрого и меткого капитана в северном и центральном регионах материка». «Она ужасно скромная», — пояснил пехотинцем Вильгельм, похлопав ее по спине. Лем фыркнула. «Зацепки-то какие есть?» — уточнил Капрал. «Где искать? С кем говорить в первую очередь? Что делать, если обнаружим?» «Обнаружите, не торопитесь, во избежание лишних дыр в бесценном брюхе, мерзавцы любят подкидывать сюрпризы». «Если нас начнут резать...» «Послушай, Кроиц», — капитан вскинула руку. «Кровавые бойни не входят в мое расписание на текущую неделю. Вердич никогда не считался безопасным городом, но в крылатой пехоте тоже неблагородных леди воспитывали». В курсантские годы она не раз наблюдала бойцов из воздушного училища на совместных маневрах и знала, на что способны выпускники. Однако сейчас Лем требовались отнюдь не их штурмовые навыки. «В конце концов, твои люди могут выставить себя безалаберными авантюристами? Павел? Даниил? Ольг?» Все, кроме Лиса, он улыбнулся, ответили красноречивым молчанием. «Плохо», — резюмировал Вильгельм. «Хуже некуда». Лем мысленно выругалась. «В карты хоть играть умеете?» Павел отрицательно покачал головой. «Младшие боги!» «Кас, сходи за грезой, пусть он возьмет четыре карточных колоды. Будем репетировать». Глаза Лиса алчно вспыхнули. Он повернулся к Даниилу. «Поспорим на десятку, что всего за...» «Я тебе поспорю, Лис!» мрачно осадил его Марк. «Капитан Декс, по уставу...» «Вот только не надо мне заливать, будто вы в кубрике по ночам не режетесь». Лем возвела взгляд к потолку и понадеялась, что проблем не будет хотя бы с азартным Ольгом.